Глава 20. Замуж, замуж, замуж. Я предлагаю тебе выйти за меня замуж, мила. Слова Давида то и дело крутятся в моей голове. Я отпросилась на пару минут и сейчас стою в ванной, пытаясь прийти в себя с помощью холодной воды. Не помогает. Мне отчаянно не хватает воздуха и осознания того, что происходящее раз и навсегда утекло из-под моего контроля. Я больше не вершительница своей судьбы, я обычная женщина, которой нужен сильный мужчина, способный закрыть ее от бед. Еще год назад мне никто не был нужен. Я и Диму выбрала только потому, что он был не сильнее. Мы были на равных, если не сказать большего, я была сильнее. И меня это устраивало. Я сама решала, куда мне полететь на отдых, когда мы с Димой можем встретиться, хочу ли я секса с ним и так далее. Я привыкла решать всё сама, это укоренилось в моей жизни ещё со времён развода с Маришкиным отцом, и сейчас, когда ситуация выходит из-под контроля, мне кажется, что я больше не могу ничего решать. Не могу бороться с окружающим миром. Я хочу спрятаться за широкими мужскими плечами и просто жить, не думая о том, что у меня могут быть проблемы. Мил, всё в порядке? Голос Давида доносится из-за двери. А я, как затравленный зверёк, смотрю в зеркало и вижу отчаявшуюся женщину, которая не знает, что делать которая заигралась в сильную независимую, возомнив, что может решать все проблемы на одном уровне с мужчинами, что может выдержать это и морально, и физически. Возможно, если бы не беременность, я бы смогла, но сейчас... Я не хочу даже думать о том, через что мне предстоит пройти. У меня ребёнок, я должна думать о его здоровье. Даже не о бизнесе, потому что за минувшую ночь я приняла решение расстаться с компанией, если всё будет слишком плохо. Да, иду. Стараюсь говорить так, чтобы мой голос звучал уверенно. Хватаю полотенце, промакиваю капли воды на лице и, повернувшись, опускаю ручку двери и выхожу наружу. «Тебе плохо?» Как-то беспокойно, говорит Давид. «Тошнит?» Его руки ложатся на мои плечи, он внимательно всматривается в моё лицо, и я, наконец, отмираю. «Нет, всё в порядке, я просто... всё хорошо». Веду плечами, сбрасываю его руки и киваю в сторону кухни, куда мы идём. Я делаю ему кофе, а себе чай, чтобы окончательно успокоиться новости о замужестве сильно ударила по моему сознанию, как и то, что если я соглашусь, то могу не переживать и полностью положиться на этого мужчину. «Мила, я понимаю, что это звучит странно, и ты наверняка хочешь объяснений. Так вот, я думаю, мы можем дать журналистам интервью, где расскажем о случившемся». Меня начинает трясти. Я представляю классическую пресс-конференцию, высокие столы и стулья, микрофоны, куча журналистов, выкрикивающих вопросы со своих мест. Мне приходилось участвовать в таком всего один раз, когда наша компания выиграла тендер. Я боялась, что меня разнесут в пух и прах, но всё прошло отлично. Я была собрана и уверена в своих силах, как и в том, что мы выиграли честно и законно. Мне всё ещё жутко от того резонанса, ведь мы обставили компанию, которая была на рынке больше 15 лет. А сейчас мне предстоит дать интервью о тройничке, в который я попала по чистой случайности. Я не могу. Произношу, энергично мотая головой. «Мило». Он перехватывает мою руку и крепко сжимает. «Это единственная возможность остаться на плаву нашим компаниям». «Моя будет работать в любом случае». «Да, с убытками, но будет, а твоя?» «Я не уверен, потому что множество контрактов придётся отложить, отменить, вернуть деньги». «Зачем замужество, конференция? Что это даст?» «Мы расскажем о том, как это было, без подробностей». Я скажу, что влюбился в тебя, а ты не могла меня простить все это время. И только сейчас мы наконец поняли, насколько дороги друг другу. И что это даст? Нас оставят в покое? Не сразу, но оставят. Мы семейная пара, но с кем не бывает. К тому же эта встреча позволила нам быть вместе». Я не смогу быть такой искренней, как он сейчас, я вообще не уверена, что это что-то даст, но вместе с тем я понимаю, что слишком далека от скандалов и сплетен. Я не подписана на Инстаграм многих блогеров, не смотрю передачи Малахова, чтобы понимать, как это работает. Ты уверен, что это поможет? Мила, мы же никого не убивали. Мы просто развлекались. Ты, будучи девушкой Дмитрия Лебедева, полностью доверилась ему, а я, будучи любителем таких развлечений, не отказался». Мы встретили друг друга, а жена Димы разозлилась и обнародовала снимки, которые делал Дима. То есть мы выставим виновным Диму? У нас нет выхода. Ты представляешь, какой резонанс это всё вызовет? Спрашиваю у него, понимая, что пресс-конференция – это уже серьёзно. К тому же её будут показывать, скорее всего, в онлайн-трансляции. Огромный. Но мы сможем уговорить партнёров не разрывать с нами контракт. Мы будем семейной парой в ожидании ребёнка. Нас должны будут оставить в покое. Я соглашаюсь с ним. То, что я беременна, может положительно повлиять на журналистов и людей. Мы станем семейной парой, к нам не будет никаких претензий. Он прав, мы же не убийство совершили. Что плохого в том, что происходит между семейной парой? Да, кому-то это покажется моральным, другие будут думать, что я не права, но больше всего внимания пойдет на Диму и его жену. После того, как мы все честно расскажем, а они останутся в тени, все дальнейшее преследование достанется им. Выход, который предлагает Давид, идеальный. Я понимаю, что это действительно сработает, но не могу себя заставить ответить согласием. Это означает, что мы станем мужем и женой, семейной парой. Нам придется жить вместе, ходить в рестораны, показываться на приемах и играть в счастливую семью. Потому что в ближайшие полгода за нами будут следить. И малейший проступок можно будет трактовать как обман. Готова ли я к этому? Не уверена. Но что скажешь?» Давид не даёт мне подумать. Давид смотрит на меня так, что я теряюсь и лишь мотаю головой. Я не знаю. Послушай, я не могу просто взять и ответить да, поставить свою подпись и обо всём забыть. И я замолкаю, решая не говорить ему, что не могу простить. Это так банально и глупо, но каждый раз, когда мужчина находится рядом, я думаю лишь о том, как это всё было. Понимаю, что всё ещё не видела снимков». Мне страшно от того, что я могу там увидеть. Ужасно от возможности осознать, как это всё было. Не можешь меня простить, да? Я удивлённо вскидываю на него взгляд. Он понял? Я же вижу, мила. Тебе смотреть на меня сложно. Ты же взгляды прячешь не просто так. Он жёстко усмехается. Я не мастак говорить. Мне не двадцать, чтобы ползать в ногах и бросаться громкими фразами. Я предлагаю тебе выход, какой есть. И я говорил, что виноват. «Принимать мое предложение или нет, решать тебе?» «Что касается ребенка, я хочу сделать тест ДНК, если ты не согласишься стать моей женой. Я хочу присутствовать в жизни своего малыша. Нравится тебе это или нет?» Мне нечего ему ответить. По поводу ребенка я давно решила, что соглашусь, позволив ему присутствовать в его жизни и быть отцом. Я просто не имею права отобрать у него сына лишь потому, что мой бывший парень – мудак. Как понимаю то, что Давида не за что прощать?» Он согласился потому, что любил такие развлечения, не зная, что мужчина, с которым он договаривался, ничего не рассказал партнёрше. Знаю, что Давид не виноват, но не могу выбросить из головы мысль о том, что случилось. Это тяготит меня. Подумай дай мне ответ. Не тяни, потому что у нас мало времени, и журналисты рано или поздно потребуют ответов. Волна только накрывает, но будет ещё хуже, если мы станем отмалчиваться». Давид уходит, а я остаюсь в доме одна. Машинально готовлю обед к приходу Маришки на вопрос Светочки о моем отсутствии говорю, что буду только на следующей неделе, и прошу назначить на мое место одного из директоров. Вышли мне документы о назначении на почту, я подпишу и отправлю тебе обратно, ладно? Да, конечно. Мила Олеговна, зовет секретарша, когда я уже собираюсь положить трубку. Все будет в порядке, слышите? Мы не дадим вас в обиду. Спасибо, Свет. Мне так отчаянно нужна чья-то поддержка, тёплые слова и понимание, что я сама не осознаю этого. После слов света по моим щекам стекает пара одиноких слезинок, и мне трудно прийти в себя и успокоиться, хотя понимаю, что это просто необходимо сделать. Я не знаю, как быть, и не могу принять решение. Дочь приходит домой после обеда. Не расстроенная, что немаловажно. Она так же, как и раньше, улыбается и садится за стол. Как прошёл день? Осторожно спрашиваю её. «Всё нормально, мамуль». «Никто меня не донимал». Дочка понимает меня с полуслова, и я киваю. Пока она ест, я смотрю на нее и понимаю, что если не донимали сегодня, то это не означает, что не будут завтра. Она единственная, ради кого нужно все это сделать, поэтому я сажусь напротив, складываю руки на столе и произношу. «Малыш, я выхожу замуж за отца Глеба».